Аквелина Мия. Моя Акелина. Итальянский. Более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи, подхватила Евфрасия. Да, кашемир и веленивая бумага, духи, золото, шелк, роскошь, все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справиться с нашими безумствами, но счастье послужит нам оправданием. «Вы смеетесь надо мною!» — воскликнула она, ядовито улыбаясь обоим друзьям. «А разве я не права? Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду. Стоит только посмотреть, что из него сделал Бог. Дайте мне миллионы, я их растранжирю, ни сантима не отложу на будущий год». Жить, чтобы нравиться и царить. Вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет. Разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем, Господь Бог, каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того, ведь Бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску. Значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться. «А другие?» – спросил Эмиль. «Другие? Ну, это их дело. По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку». «Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли», — воскликнул Рафаэль. «Меня покинули из-за наследства, вот что», — сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела. «А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника. Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями». Я хочу, чтобы жизнь моя была сплошным праздником. «Но разве счастье не в нас самих?» – вскричал Рафаэль. «А что же, по-вашему, – подхватила Акелина, – видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотою, богатством? Это все пустяки? К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело. «Разве не отвратительно женщина, лишенная добродетели?» Обратился Эмиль к Рафаэлю. Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией. «Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньем «Что им, бедняжкам, без нее делать?» «Замолчи!» — вскричал Эмиль не говори о том, чего ты не знаешь». «Что? Это я-то не знаю?» – возразила Евфрасия. «Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас сбросят, говорить им спасибо, когда они ранят вас в сердце – вот добродетели, которые вы предписываете женщине. И вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий» стараясь ее обольстить. Если она устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится и умереть молодой. А ты не боишься когда-нибудь за все это поплатиться. Что ж? отвечала она. Вместо того, чтобы мешать наслаждение с печалями, я поделю мою жизнь на две части. Первая — молодость, несомненно, веселая. И вторая — старость, думаю, что печальная. Тогда настрадаюсь в волю. Она не любила. Грудным своим голосом сказала Акелина. Ей не случалось пройти сто миль только для того, чтобы вне себя от восторга получить в награду единый взор, а затем отказ. Никогда жизнь ее не висела на волоске, Никогда не была она готова заколоть несколько человек, чтобы спасти своего повелителя, своего господина, своего бога. Любовь для нее — красавец-полковник.